К сожалению, великая книгиня в самых резких выражениях отказалась предоставить доступ к внутренностям угловато массивного хранилища семейных реликвий. В вашей стране не так давно изобрели такую совершенно чудесную вещь, как оксителеновая горелка. Меня заверили, что ни один металл не устоит перед её огненным дыханием. Руки меньше экспрессии, ваша светлость, и позволю себе напомнить ещё раз, что слуги вам не помогут. Поэтому оставьте в покое этот несчастный колокольчик. Возвращаясь к нашей м, проблем, к нашему делу. Если первый способ окажется бессилен, мы попробуем решить всё с помощью 20 фунтов превосходнейшего Нобелевского динамита. Приблизившись к хозяйке и ловко избавив её нежные ручки от тяжести крылатой статуэтки, гость подвёл итог. Так или иначе, но желаемое будет получено. Мы всегда добиваемся своих целей. Мы «Кто это мы? Вы англичанин?» «Может быть, да, а может и нет». «Леди, давайте закончим с формальностями, и я обещаю вам откровенный разговор. Что касается драгоценностей, то будем считать, что вы передаете их нам всего лишь на время, в залог». «Залог? Но что?» «Леди». Мягко направив уже почти не брыкающуюся женщину к сейфу, Александр сделал приглашающий жест «вы». и проявил понимание и терпение, пока герцогиня не сдалась под грузом обстоятельств, приправленных толикой её любопытства. "Нужен ключ?" прошу, окотив фигуру в полумаске презрением, Мария Павловна буквально выдернула из мужской ладони изящный ключик и всего со второго раза воткнула его в провал замочной скважины. Три поворота направо, два налево, затем ключик вытянули обратно, Переставили маленький кусочек металла с одной стороны узорчатой бородки на другую и повторили всю процедуру еще раз. Благодарю, Ваша светлость. Дернув за ручку и удостоверившись, что более препятствий нет, таинственный пришелец проявил к хранившимся в сейфе сокровищам удивительное равнодушие. Собственно, он даже ни одной коробочки или шкатулочки не открыл, а на казначейские упаковки новеньких десятирублевых банкнот едва глянул. Теперь нам стоит вернуться в ваши покои. А, ну как же, припроводив великую княгиню, совсем запутавшуюся в своих предположениях о национальной принадлежности полуночных гостей, она определённо заметила ещё несколько подозрительных теней. Незнакомец в полумаске деликатно отвернулся, пока она укладывалась обратно в постель. Впрочем, при всей воспитанности и манерах, выдающих соответствующее происхождение, рыжебородый мужлан не постеснялся внимательно следить за её движениями в большом настенном зеркале. Хам и наглец, совне всяких сомнений. Но в михень уже разгорелся определённый интерес к чьей-то явной интриге. Поэтому выкинув из головы свой неподобающий вид и расположившись на ложе с видом императрицы, дающей аудиенцию, она милостиво разрешила изложить ей необходимые пояснения. Мы всегда в тени и чужды публичности. Без всякого спроса, усевшись на краешек перины и проигнорировав подозрительное бряканье из будуара, как будто там уронили что-то на пол, безымянный пришелец машинально огладил бородку. Однако мы внимательно следим за теми, кто может стать для нас перспективными клиентами. С возмутительной непринуждённостью, пересев ещё ближе, мужчина вдобавок понизил голос, так что создалось полное впечатление интимной встречи двух давних любовников. Вам мешают три племянника. Не понимаю вас. Мы можем убрать эту досадную преграду на пути ваших устремлений. Я решительно не понимаю, о чём идёт речь. Чтобы продемонстрировать серьёзность наших намерений, мы закроем вопрос со средним братом в счёт принятого залога. Скажем, несчастный случай, повлекший за собой закономерный итог, с учётом его слабого здоровья, или у вас будут иные пожелания? Мария Павловна возбуждённо блестела глазами, но отвечать не торопилась. Мы не настаиваем, а только предлагаем свои услуги. Но внутренний страх перстня Печатка с цветвью акации покинула прежнего хозяина и медленно села на указательный пальчик безвольной женской руки. Указано, как с нами связаться. Если же решение будет отрицательным, то мы с уважением примем ваш выбор и более не будем докучать. Про судьбу фамильных драгоценностей и великокняжеской семьи полуночный коммивояжер тактично умалчал. Всего наилучшего. После тычка в сонную артерию её императорское высочество послушно обмякло на постели, а через пяток секунд даже соизволило начать всемилостиво сопеть. Александр же перевёл дыхание, внимательно прислушался к чужому и скорым шагом поспешил на помощь другу, который, как выяснилось, и сам прекрасно справлялся, оперативно переправив всё с полок в две объёмные чёрные сумки. Содержимое сейфа удостоилось отдельного дорожного сокваяжа, и теперь Долгин задумчиво вертел в руках последний негабаритный предмет шкатулку-футляр для красивой бриллиантовой тиары с подвесками из крупных каплевидных жемчужин. Роскошная вещица буквально притягивала взгляд. Вот только в этот раз он был не алчный, а озабоченный доумённый. Сломать тиару для лучшей компактности было откровенно жалко, а нести отдельно глупо и неудобно. — В сумку тоже не влезет. Там еще письма какие-то. Брать? — Хрен с ними. — Ух! Пристроив за спиной одну из матерчатых сумок и выдохнув пару-тройку ругательных слов, — Да чего же увесистая стервь! Огренев пошевелил плечами и вытянул из кобуры револьвер. — Готов? — Ух-йо! — Ух-йо! Увесистая сверх всякой меры брезентовая колбаса так согнулась и доборового ценителя прекрасного, что его легко можно было бы спутать с горбуном. К счастью, акваеш помог исправить образовавшийся перекос, сработав чем-то вроде балансира противовеса, а тиара в футляре, цепко прижимаемая к груди, придала тёмной фигуре полностью законченный вид. Готов! Пропустив вперёд командира, Григорий пристроился вслед Без малейших сожалений, оставляя за спиной будуар со сладко посапывающими камеристками, звонкое тиканье каминных часов в кабинете, недовольный скрип паркета в вязкой тишине приёмной, успешно притворяющийся мёртвым любитель коллекционного вина в гостиной. Тяжеловесно спустившись по ковровым дорожкам лестничных маршей, они с одинаковым облегчением скинули сумки на полированный мрамор напротив неприметной двери, из-за которой, кстати, доносились какое-то подозрительное мычание и возня. Что значит горди? Сотрясаться нечему, сплошная кость в голове. Дворник швейцар от обсуждения своих достоинств тактично уклонился, но глядел при этом как-то недобро. Особенную выразительность его взгляду придавало то обстоятельство, что в попытках освободиться от ставной преображенец изрядно запутался в накинутой на него верхней одежде, брякнулся с широкого топчана на пол и теперь напоминал что-то вроде краснорожей гусеницы с налитыми кровью глазами. Впрочем, стоило только избавить взопревшего страдальца от тёплых шкурок, как ему резко полегчало. настолько, что он даже попытался содануть одного из своих обидчиков, связанных ногами в грудь. Не без труда, разменившись с сапогами неприятно большого размера, налётчик одобрительно хмыкнул и на пару мгновений задумался, глядя, как бывший унтер яростно жуёт кляп. Несколько аккуратных ударов оставили на лице рычащего лакея зримые доказательства его доблести. Отускло блеснувший в сумраке нож добавил в картину последние штрихи, невесомо коснувшись кожи над бровью и на горле. И теперь не оставалось никаких сомнений в том, что хранитель врат Владимирского дворца свирепо бился с вражескими ордами и выжил только чудом. Вряд ли подобный макияж послужит оправданием легковерному швейцару, но быть может, его хотя бы не выгонят со службы. Увы, Но живое полотно не оценило стараний рыжебородого художника, принявший столь энергично дёргаться, что крепкие ремни вязки начали отчетливо трещать. К счастью, капелька эфира и чистый носовой платок помогли унять бешеный гвардейский напор. Пожалел, согласно кивнув в ответ на едва слышный шёпот, Александр принял от напарника кое-как почищенный водительский полушубок. Поправил шапку, переложил револьвер в карман и прислушался. Тихо. Вот и хорошо. Чёрт, городовой у машины стоит. Переглянувшись с Григорием, князь приготовился израсходовать ещё пару особых патронов или служивого, если его бдительность перевесит его же удачу. Беззвучно распахнулась массивная дверь, выпуская позднего посетителя на морозную улицу. И промозглый ветер тут же закружил вокруг него стайку редких снежинок, пытаясь проникнуть под роскошную шубу с бобровым воротником. "Ко мне!" резко взбодрившийся постой, моментом оценил представительный облик полуночного гостя великокняжеского семейства, сделал пяток шагов навстречу и отточенным за годы практики движением кинул руку к чёрной шапке. Городовой Орешкин Внимательно осмотрев бравого служителя порядка и с особой ревностью оценив роскошные и слегка заиндевевшие от дыхания усы, господин небрежно представился. Стацкий советник фон Скрутцмагдагов. Мимо полицейского чина и его высокопоставленного собеседника с самым деловым видом проскользнула фигура второго позднего гостя, отягощённая пухлым сокваяжем в правой руке и большой потерчатой сумкой в левой. Достигла фургона, закинула свою ношу на переднее сидение и тут же начала возиться у капота, оживляя механическую телегу. — Почему один? Где остальные? — Не могу знать, Ваше сеться! Тревожно поглядев вдоль набережной, штатский генерал недоверчиво уточнил. — А особые инструкции касательно нынешнего мероприятия доводили? — Нет? Свирепо поскривив губы, нежданное начальство пробормотало что-то о выговыре кое-кому по служебной линии за разгильдяйство. Скажи-ка, братец, у тебя тут всё спокойно? Никого подозрительного не замечал? Никак нет, ваше превосходительство. Прогиб ушлого городового, заменившего положенное высокоблагородие на более статусное обращение, был засчитан. Вот что, голубчик? чихнувший, а затем зарычавший мотором четырёхколёсный механизм ненадолго отвлёк пожилого чиновника от выдачи ценных указаний. Так вот, смотреть в оба, дело первостепенной важности и сугубой конфиденциальности. Значительно нахмурив кустистые брови, советник вновь вынужденно прервался, дабы проследить за подчинённым, забежавшим в приоткрытую дверь и тут же выскочившим обратно с ещё одной большой сумкой. Я лично поручился перед их императорскими высочествами в том, что все их распоряжения будут исполнены в наилучшем виде. Так что бди. Так точно. Всё понял. Так точно. Удовлетворённо кивнув, важная особа наконец-то соизволила заметить угодливо раскрытую перед ним дверцу. Тут же, потеряв интерес к городовому, статский советник грузно уселся в тёмное нутро новомодной кареты и наконец-то отбыл в светлую питерскую ночь. оставив замороченного невнятными речами служивого в полном недоумении и ступоре. Ха, получилось. У нас всё получилось, командир. Чёрный фургон степенно катил по сияющему снежными искорками Невскому проспекту, время от времени перемигивая с глазами фарами, с редкими жёлтыми таксомоторами, развозящими по домам самых стойких гуляк. И глуша рокот там стального сердца весёлые возгласы своего пассажира До последнего не верил, что тихо уйдём. Водитель, занятый борьбой с порождением французского автопрома, одних ножных педалей шесть штук, неожиданно признался: "Я, честно говоря, тоже. Сложный четырёхколёсный механизм всё же их подвёл, привязав в один из тех глухих тупичков, куда даже местные жители старались без нужды не заходить, ибо воняло там, ну да, той самой нуждой, маленькой, но справленной в очень больших количествах".